«У науки есть свои герои», — сказал миссионер. «А у религии свои мученики», — откликнулся шотландец. «Вы миссионер?» — спросил доктор. «Я священник миссии лазаристов. Вас мне послало небо, но жизнь моя кончена. Расскажите мне о Европе, расскажите о Франции, ведь уже целых пять лет я ничего не знаю о своей родине».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 Фергюсон попросил его говорить на родном языке. «Я понимаю его, а вас это менее утомит». Миссионер был молодой человек родом из Британии, из бедной семьи. Древний Ародон, где он вырос, находилась в центре департамента Мобриана. Он очень рано почувствовал влечение к духовному поприщу. Ему мало было самоотверженной жизни священника, он хотел опасностей и вступил в орден миссионеров — основателем которого был святой Винсент Павел. В 20 лет он покидает свою родину для негостеприимных берегов Африки, и оттуда, преодолевая всякие препятствия, перенеся всевозможные лишения, молясь, он пешком добирается до поселений диких племен, живущих по притокам Верхнего Нила. Прошло два года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 А когда до него доносятся с неба слова утешения, ему кажется, что все это сон. «Я не жалею», — прибавил он, — «о жизни, которая уходит. Она принадлежит Богу». «Не теряйте надежды», — сказал ему доктор. «Мы подли вас и вырвем вас у смерти, как вырвали у ваших мучителей». «Так много я не прошу», — кротко ответил миссионер. Слава Богу, что мне дана перед смертью Великая радость пожать дружеские руки И услышать родную речь. Миссионер снова ослабел. День прошел между надеждой и страхом. Кеннеди был очень подавлен, А Джо кратко утирал слезы. Виктория едва подвигалась. Самый ветер, казалось, хотел дать покой умирающему. Под вечер Джо объявил, что на Западе